Дом-музей дачи Барсовой Дом-музей дачи Барсовой – памятник архитектуры местного значения. В этом доме в течение 20 лет с 1947 по 1967 год проживала великая русская оперная певица Валерия Владимировна Барсова. Она была воистину золотым голосом России – который окутывал слушателей чудесными бархатными нотами и оставлял неизгладимый след в душе каждого человека. Он и по сей день завораживает неповторимой легкостью и красивым тембром, мягкостью и силой звука. Самые сложные трели и трудные пассажи она выполняла без какого-либо напряжения. Валерия Владимировна – одна из ярких звезд созвездия именитых русских исполнителей. Вечера памяти Валерии Владимировны проводятся в Сочи дважды в год – 13 июня, в день рождения, и 13 декабря, в день кончины певицы. Поклонники ее оперного таланта – городские поэты, музыканты и певцы – собираются в Доме музея артистки. Барсова ушла из жизни более 40 лет назад. Однако ее история продолжает будоражить умы почитателей таланта. Два брака – Отсутствие детей, а также тот факт, что ее второй муж был моложе супруги на пять лет, породили множество слухов и анекдотов. Говорили даже, что Барсова — это не фамилия по первому мужу, а творческий псевдоним певицы. Таким же она была на самом деле? Валерия Барсова с детства любила музыку. Её твёрдое стремление и серьёзное отношение к искусству помогло ей в достижении вершин мастерства. Родилась она в 1892 году в Астрахани и 17 лет провела на Волжских берегах. В 1909 году покинула родной город ради учёбы в Московской консерватории. В студенческие годы она уже пела на профессиональной сцене, была ученицей Станиславского и Немировича Данченко. На заре своего творчества молодая девушка стала солисткой оперной студии Примхати. Её первой серьёзной ролью стала Джильда из «Регалетта Верди», подготовленная для дебютного спектакля в частном оперном театре «Зимина». Затем были другие роли и другие театры. Констанца из оперы «Похищение из гарема» Моцарта, Недда из оперы Паяцы Леон Кавалла, И, конечно, Розина из сивильского цирюльника Россини. С 1920 года Валерия Барсова – солистка Большого театра в Москве. На главной сцене страны она создала замечательные женские образы. Певица многократно гастролировала, побывала в 12 странах мира. Ее концертный репертуар насчитывал 600 произведений. Валерия Владимировна пользовалась огромным уважением у известнейших музыкантов, артистов, своих партнеров по сцене, получала высокие правительственные награды и звания, а зрители, наполнявшие театры и концертные залы, выражали свою любовь к ней искренними бурными овациями и морем цветов. Зарубежные журналисты и музыкальные критики называли певицу «русским соловьем», даря ей восторженные статьи и публикации. 16 апреля 1947 года Барсова попрощалась с Большим театром и приехала в Сочи. Это было связано с особым событием. 19 апреля 1946 года на заседании исполкома Сочинского городского совета депутатов трудящихся было принято решение о предоставлении народной артистке СССР Валерии Владимировны Барсовой земельного участка размером 2000 квадратных метров под строительство индивидуальной дачи. Проект «Дача певицы» стал результатом неофициального конкурса среди нескольких архитекторов города Сочи. Автором выбранного певицей варианта стал Игорь Александрович Люблинский. Технический надзор и все переговоры по строительству дома велись с сочинским архитектором Николаем Тришкиным, Им же разработана вся инженерно-конструктивная часть архитектурного проекта. В первую очередь был спроектирован и построен домик для сторожа, расположенный на территории дачного участка со всеми удобствами и гаражом. Все домовладение принадлежало Барсовой до 1955 года, и в этом же году был продан отдельно стоящий гараж и переоборудован новым владельцем, комиссаровой Малиновской, под дачу. В 1966 году второй этаж был приобретен семьей сочинской поэтессы Валентины Сааковой, которая проживает в этом доме по настоящее время. После смерти народной артистки по ее завещанию исполкома горсовета была передана половина дачи. Она составляет весь первый этаж, за исключением помещения, которым пользуются совладельцы, для прохода по внутренней лестнице в свою часть дома. Решением исполкома завещенную часть дачи передали Управление культуры для размещения детской художественной школы, которая занимала это помещение с 1968 по 1985 год. В июне 1972 года в честь 80-летия со дня рождения народной артистки на фасаде была укреплена мемориальная доска, В этом доме с 1947 по 1967 год жила Народная артистка Союза СССР Валерия Владимировна Барсова. В 1974 году принято решение о взятии бывшей дачи Барсовой под охрану государства как памятника истории и культуры местного значения. И только в 1988 году здесь был открыт музей, где проводится стационарная выставка «Жизнь и творчество Валерии Владимировны Барсовой». Работает мемориальная гостиная с уникальными экспонатами. Собрана большая фанатека уникальных музыкальных аудиозаписей певицы. Здесь, в уютном камерном зале с прекрасной акустикой, проводятся вечера памяти певицы, экскурсии с концертами, детские музыкально-литературные вечера. Значительный период в жизни народной артистки связан с городом Сочи. Она была активной участницей культурной и музыкальной общественной жизни, являлась членом худсовета сочинской филармонии, помогала молодым певцам совершенствовать искусство вокала, участвовала в многочисленных встречах. В воспоминаниях сочинского журналиста Маняка, который лично знал певицу, есть такие строки. Не было, пожалуй, актёра, композитора, писателя, которые, приехав в город, не навещали бы Барсову. Среди её учеников были такие всемирно известные артисты, как Утёсов, Уланова, Козловский, Кабалевский. Свой дом Валерия Барсова завещала городу, так как ей очень хотелось, чтобы в нём устроили музыкальное училище. Пока воля великой певицы... Не исполнено.